Я проработал в газете почти 20 лет, написал три книги о Китае и три книги о Японии, когда ощутил некое чувство неудовлетворенности от традиционного журналистского жанра. Захотелось рассказать читателям не только об актуальных политических, экономических и социальных проблемах данной зарубежной страны, но и о той почве, в которой эти проблемы коренятся, о той атмосфере, в которой они Прорастают, развиваются и возревают После возвращения из Токио в Москву Я опубликовал в журнале «Новый мир» Книгу «Ветка Сакуры» Рассказ о том, что за люди японцы Именно ее может считать воплощение моего творческого кредо Убедить читателей, что нельзя мерить чужую жизнь на свой вершин, Нельзя опираться лишь на привычную систему ценностей и критериев Ибо они отнюдь не универсальны как и грамматические нормы нашего родного языка. Попытка создать путеводитель по народной душе, сформулировать грамматику жизни, дабы объяснить незнакомую страну через ее народ, была новшеством для нашей тогдашней публицистики. Но дело не только в своеобразии и замыслах, и не только в том, что ветку Сакуры впервые опубликовал Александр Твардовский, когда выход каждого номера его столь же опального, сколь и популярного нового мира становился событием в духовной жизни страны, хотя оба этих обстоятельства, безусловно, усилили редкие для журналистской книги резонанс. Главной причиной, поразительной для самого автора популярности ветки Сакуры, стало другое. Читатель воспринял это произведение как призыв смотреть на окружающий мир без предвзятости, «Без идеологических шор». Самой большой в моей жизни похвалой были тогда слова Константина Симонова «Для нашего общества эта книга – такой же глоток свежего воздуха, как песня о Куджаве». Но именно поэтому ветка Сакуры, а десять лет спустя корни дуба, вызвали нарекание идеологических ведомств. Обеим книгам досталось по полной программе, приостанавливали подготовку к печати, Рассыпали набор, требовали изменений и сокращений. Пришлось кое в чем пойти на компромиссы. В Японии ветка Сакуры стала бестселлером. Жаль, что СССР не был участником конвенции об авторском праве, и издатели ничего мне не заплатили. Даже британцы, скептически относящиеся к попыткам иностранцев разобраться в их национальном характере, встретили английское издание корней дуба весьма благосклонно. Однако это укрепило позиции не автора, а его критиков. Дескать, идейные противники СССР не случайно ухватились за эти писания, ибо присущая им идеализация капиталистической действительности, отсутствие классового подхода, льют воду на их мельницу. Таков был официальный вердикт для обеих книг. Лишь в 1985 году, после неоднократно отклоненных представлений, дилогия Сакуры и дуб» была удостоена государственной премии в области литературы. Мы часто повторяем слова поэта «Умом Россию не понять, оршином общим не измерить». Вступая в эпоху глобализации, нам надо осознать, что такого общего оршина не должно быть и при подходе ко всем другим народам. Именно эта истина позволяет моим книгам сохранять актуальность. Новогоднее дежурство новичка Итак, осенью 1951 года Меня, выпускника военного института иностранных языков, взяли вправду как китаиста с перспективой работать в Пекине. Подошел Новый год. И самого молодого правдиста, сотрудника отдела стран народной демократии, естественно поставили дежурить на праздник. Еще со времен Марии Ильиничны Ульяновой было принято за полчаса до полуночи собираться в конференц-зале, дабы выпить с главным редактором по бокалу шампанского. Эта давняя традиция всегда служила ширмой для подпольных пирушек по кабинету. Так было и теперь. Собрались сначала все международники, потом все соседи по третьему этажу. В конференц-зал пришли последними и весьма навесели. Почти все места были заняты. И какой-то шутник посоветовал мне. «Садись рядом с главным, ведь это будет неофициальная встреча». Вошел Леонид Ильичев. И увидел, что на месте его первого заместителя уселся, можно сказать, новобранец. Он тут же понял причину подобной фамильярности. И как человек... С юмором, любивший проверять людей в неординарных ситуациях,